По чистой случайности мне пришлось наблюдать странное явление. Я как раз стояла возле буфета, обе буфетчицы что-то делали в подсобке. Ждала я довольно долго, мне это наскучило, поэтому я встала спиной к прилавку и пыталась рассмотреть табло, на котором вот-вот должны были появиться суммы выплат по выигрышам. У столика возле прохода сидело общество, состоявшее главным образом из конюхов. Они мрачно молчали, потому что никто из них не угадал победителей. Пришли фуксы, и как раз совершенно немыслимый фукс закончил квинту. А на фуксов никто миллионы не поставит. Меня это не потрясло. У меня квинта сломалась уже на первой лошади, и я сразу же на нее плюнула. Куда хуже было тем, у кого все получалось в течение четырех скачек. Они питали ослепительные надежды, а тут в пятой скачке все коту под хвост. Компания за столиком являла собой картину отчаяния и безнадёги. Наверняка они здорово проигрались. Я на минутку оторвал от них взгляд и посмотрела в сторону окна, потому что там как раз атмосфера была полна совершенно противоположных чувств. «Есть! Есть! Есть у меня этот фигляр! Я им заканчивал квинту!» «И что, выиграли?» – недоверчиво спросил Юрик. Да нет, она у меня сломалась уже на второй скачке. Но фигляр у меня был, вот пожалуйста. И что вам с того, позвольте поинтересоваться, заметил вальдимар За то, что вы его написали, вам не заплатят. Моральное удовлетворение, прошепана. Экран, наконец, показал выигрыши. За квинту заплатили больше шестидесяти девяти миллионов, почти семьдесят. Типы за столиком смотрели на табло с явным отвращением. Только один из них вздрогнул, покраснел так сильно, что залился краской по самую шею. Потом полез в карман и стал выгребать оттуда билеты. Вот то-то и оно, что не выгреб. Он сидел ко мне в профиль, я отлично видела этот жест, этот карман. Он начал вынимать руку, и я увидела край розового картонного прямоугольничка. Но вдруг он замер, словно опомнился. Совладал с чувствами, кипевшими в нем, как в котле. Вот только убрать усилием воли краску с лица не получилось. Бледнел он медленно. Он возбудил во мне любопытство. Эта маленькая сценка оставила такое впечатление, словно тот тип угадал квинту, обрадовался, что получил такой большой выигрыш, но решил скрыть этот факт. В нем взыграло ретевое при виде суммы выигрыша, но он твердо решил не признаваться в своем везении. В карман полез машинально, но вовремя остановился. Редкое явление. Обычно каждый выигравший во весь голос визжит про свое счастье, направо и налево, а этот осторожный. Явное исключение в достойном племени игроков, если только я правильно истолковала его поведение. Появилась буфетчица, так что я выкинула из головы этого типа и занялась пивом, потому что надо было отметить триплет Марии и Мети, тоже неплохой. Выиграли они его в складчину. Я угадала последовательность, это было неплохим финансовым утешением, так что заодно я могла отметить и собственные успехи. Мрачное молчание после генерального проигрыша сменилось страшным скандалом. Выплата выигрыша за квинту вызывала всеобщее изумление. Нет, вы только посмотрите, посмотрите, что творится. Я же говорю, такие дикие фуксы пришли, что должны были быть сумасшедшие деньги, скандалил пан Вальдемар. Кто-то знал и поставил на них. «Ну и пожалуйста», – сердился Юрик, – «должно было быть как минимум 150 миллионов. Смотрите, указано, что выиграли трое. Я, как полный идиот, выкинул одну из этих лошадок, решил, что дорого». «Хитрый вдвойне теряет. Раз уж у тебя нет этой лошади, тебе лучше, наверное, радоваться, что заплатили меньше, а не больше». «Ведь приходило мне в голову поставить на фигляра, но мне показалось, что это невозможно», – жалела пани Ада. Эх, сейчас имело бы свои семьдесят тысяч, а тут все сама себе испортила. «Милые дамы, этот наш попечительский совет все равно, что наш парламент, семь и сенат, гремел пан Эдди. Всюду одна навозная куча. Что у этих лошадей вдруг крылья выросли? До сей поры их придерживали. Ну и что такого? Лошадей постоянно придерживают, снисходительно успокаивал их полковник. Пожалейте свое здоровье». Но кто мог предсказать, что этих лошадей именно сегодня отпустят? А трое выигравших знали. Может быть, они играли все возможные комбинации. В результате я выиграла только последовательности Сосикой и Куявским, печально сказала я. В квинте я угадала двух лошадей, именно их. Искренне говорю, что на них я поставила просто на всякий случай. Мария уже смирилась с проигранной квинтой, решив утешиться выигранным триплетом. «На всякий случай», – задумчиво сказала она. «А ты уверена, что это хорошо?» «Очень даже хорошо. Я же выиграла». «Да нет, я не про то. Как все-таки положено говорить? Просто на всякий случай или на всякий пожарный случай? По-моему, ты неправильно употребляешь это выражение». Я запротестовала. Умоляю, отцепись ты от языковых тонкостей. свое мнение на этот счет оставь при себе и придерживайся тонкостей своей профессии. «В конце концов, я же не спорю с тобой, что во мне сидит скелет». «А чем тебе мешает твой скелет?» «Я его очень боюсь. Позвоночник меня пугает, даже изнутри». «Хм, чокнутая, ты радуешься, что у тебя есть хребет. Хороша бы ты была без него». «Столько разных созданий ходят без хребта, что это на самом деле только вопрос этики», – высказался Мети. «Да ладно уж, пусть во мне сидит скелет», – великодушно согласилась я. Но я не желаю о нем помнить. А уж тем более рассматривать его на разных там фотографиях. Только и ждет, чтобы я о нем подумала. Тут он сразу меня где-нибудь подведет. Кто? Да скелет же. У тебя, по-моему, температура. Недовольно решила Мария, забывая о своих сомнениях насчет всякого случая. Или здешняя атмосфера тебе в голову ударила. Я вдруг вспомнила про типа за столиком. Оглянувшись, я заметила его за цветочками. Он сидел спокойно, хладнокровие и уже вернулась к нему. Было не похоже, что он собирается идти за выигрышем. Я подумала, что, наверное, ошиблась. Может быть, он сунул руку в карман именно за проигравшими билетами и не хотел показать своего поражения. Я поднялась с кресла, заглянула в поддог и отправилась в кассу, чтобы поставить на то, что увидела. При виде того, что творилось возле касс, я с места в карьер рассверепела, потому что хвосты возле каждой кассы были несусветной длины. С заполнением компьютерных карточек по-прежнему были проблемы. Половина игроков просто диктовала свои ставки кассиршам, и это длилось бесконечно. Плюясь и ворча, я встала в конец очереди, поклявшись себе в очередной раз, что буду сразу ставить на целый день, чтобы отделаться. а Забирать выигрыши смогу в любой момент, если, конечно, что-нибудь выиграю. В среду скачек не было как всегда. В начале сезона с каковыми днями бывали только субботы и воскресенье. Приобретение программки становилось кошмарной проблемой, но на сей раз я решила добиться своего. В четверг я специально поехала в киоск возле ворот подрома, старательно выбрав время. Я была настроена так решительно, что если бы киоск не работал, я ворвалась бы в административный корпус и получила бы программку прямо у директора. Но мне удобнее было купить, потому что покупала и для Марии, а просить сразу две программки мне показалось неприличным. Я приехала удачно, киоск был открыт. Впереди меня по газону шел какой-то человек. Он направлялся к кассе. Я рассеянно посмотрела на него, немедленно его узнала, и мне сразу стало интересно. Это был тот самый тип, что сидел за столиком, тот, который вроде как выиграл. Он тогда расцвел, как алый маг, а потом постарался сохранить каменную невозмутимость. Однако он все-таки выиграл, раз теперь идет в кассу. Подходя к киоску и доставая деньги, я начала думать совершенно невольно, потому что плевать мне сейчас было на этого типа. Я пришла купить программку. На мысленном автопилоте я стала размышлять, почему он не получил своего выигрыша во время скачек. И решила, что сам факт выигрыша он решил скрыть навеки. Сейчас он приехал забрать деньги, чтобы никто за ним не подглядывал. Отойдя от киоска, я снова посмотрела на кассы. Там стояли уже двое. Тот, кто выиграл, а за ним другое, значительно моложе. Выигравший рылся в карманах, на этого другого он не смотрел. Непонятно почему, я остановилась и внимательно следила за процедурой выдачи выигранных денег. Это длилось недолго. Выигравший взял три банкноты. Но нет. Это не могла быть квинта. Банкнот по 20 миллионов у нас пока еще нет. Значит, он выиграл триплет или последовательность. И такую вот мелочь он скрывал? Идиот! Тот второй ничего не получал. О чем-то спросил кассиршу и пошел вслед за этим первым. Они сели в две разные машины и пропали из виду. Меня эти странности не очень интересовали, я даже не очень удивилась, потому что во всем этом, в конце концов, ничего необыкновенного не было. Скрывать даже относительно маленький выигрыш тот странный тип мог по самым разным причинам. Может быть он уговорил кого-то не ставить на ту лошадь, на которую поставил сам, а она возьми да и приди. Вот парню и совестно теперь. Или наоборот, подсказал кому-нибудь лошадь, которая не пришла, а сам поставил на другую. Возможно, он должен кому-то деньги и не хочет признаваться, что выиграл, чтобы не платить долгов. Или он точно знал, кто взял деньги за то, чтобы придержать лошадь, а кто поедет по-честному. И не хотел показать, что знает. Или компания у него нахальная и потребовала бы банкет в честь выигрыша. Вечером я поехал к Марии. Там уже сидел Вальдемар. Они пытались вычислять свои ставки по программке Вальдемара, но Вальдимар успел поговорить с Куявским, и программка была уже вся безнадежно испещрена каракулями пометок. Это страшно мешало. Я вынула новые программки и включилась в увлекательное занятие. «А что во второй, этого Болик не знает, потому что вторую скачку застолбила мафия», — говорил Вальдемар. Он говорил, что, мол, от денег он может отказываться сколько угодно, но если ему отлуп дадут, он костей не соберет. В воскресенье он выиграл на этой кляче, как там, Мазепа, что ли. Мазарини поправила Мария. Вот именно. На третье место он хотел попасть. Думал, что ему удастся удержать лошадь. Перед ним были Сарновский и Бялос. А тут ни с того ни с сего один свернул к бровке, второй замедлил ход и прибился к куче, словно они по команде споткнулись. Так что Болик оказался первым. Он говорил, что должен был скакать замочек, а тут Мазарини как раз был в форме. Ну и выиграл на голову. Вот откуда Фукс. «А что там насчет мафии?» – перебила я, разворачивая программку. «Почему, интересно, они застолбили именно вторую скачку?» «И чего им надо?» «С репой у них какой-то уговор есть». пустят лошадь, которую до сих пор прятали. Глебовский уже из моды выходит. К тому же Капуляс грозится, что его лошади первыми придут. Что-то они там затевают, потому что Лепецкий или там Езерняк вообще с такими типами не разговаривают. А эти во второй скачке, сами посмотрите, кто участвует. Лучше уж мафия, чем эти ломжинские жлобы. Ну тогда победит батька, решила я. Он лезет вперед, а в этом году еще не выиграл ни разу. «Ты что, не видишь, на ком он скачет?» – возмутилась Мария. «Да эта лошадь вообще в расчет не идет». «Ну, скажем так, в расчет идет, но умеренно. Но ведь ты же слышишь, что Вальдемар говорит? Не лошади придут, а уговор». Из этого уговора, по твоим словам, получается, что абсолютно все будут лезть вперед. А если будут лезть вперед, батьке там делать нечего. Капуляс просыпается только во второй половине сезона. «Болик вообще говорит, что новая мафия объявилась», — сообщил Вальдимар, отрываясь от программки. «Они уже под конец прошлого года начали выступать. Русская мафия, вроде бы. Такой здесь бандитизм развели, нож к горлу приставляют или дубинкой помахают и велят платить. Кому?» «Не знаю, потому что Болик как-то неясно говорил, и все намеками. Мало было наших, еще и русские. Нужны нам они, как дыра в мосту, сокрушалась Мария». «Они что, букмекеров подкарауливают?» «Подкарауливают тех, у кого денежки водятся, так что очень может быть, что именно букмекеров». Какая-то мысль мелькнула в моей голове и погасла. На миг у меня возникло ощущение, что эта проблема мне знакома, словно я уже слышала или видела нечто в этом роде. Но я была занята выбором лошадей и не успела вспомнить, что же это такое было. Из нашей болтовни постепенно стало что-то получаться». Мне удалось выбрать ставки. Только Осика мне мешал, потому что в этот день он скакал четыре раза. Осика ни в коем случае не упускал ни малейшего шанса заработать в этом году звание кандидата в ЖК. Ему не хватало только двух побед. Он крепко удорожал мне игру. Я твердо решила поставить на него, особенно в первой скачке. Нет, без Осики играть не буду. А я этого Болика поставил везде, где можно, решился пан Вандемар. Черт их знает, как они поскачут, а он сам по себе никакую лошадь придерживать не станет. «Мы еще не знаем, какую лошадь снимут», – заметила Мария и потянулась к холодильнику за пивом похолоднее. «Попробую завтра позвонить туда, а потом перезвоню тебе», – ответил я. «Если у меня не получится, ты позвони мне вечером или в субботу утром». Сведения о снятых лошадях сообщал накануне скачек автоответчик. Об этом знал весь город и номер, естественно, непрерывно был занят, так что шансы прорваться появлялись только около полуночи. Если принять во внимание, что я все еще не рассчиталась с решимостью поставить утром на целый день, мне необходимо было знать все о снятых лошадях. Я скрипнула зубами, вспомнив, добрым словом, председателя совета и решила прикипеть к телефонной трубке. «Ну ладно, оставим в покое эту вторую скачку и посмотрим, что там дальше», – предложила Мария. «Что у вас получается в пятой?»